Машина остановилась. «Мы у дома Ани», — сказал Булат. «Давай я провожу». «Просто открой дверь». «Дин», — он схватил меня за руку. Я помедлила секунду, коснулась его пальцев и потянулась к нему. «Дина», — прошептал он и, обхватив мою голову, поцеловал. Его поцелуй был порывистым, быстрым. Я погладила его по плечу, по левой руке и тронула ладонь. Кольцо было на прежнем месте. Взяла Булата за руку и сняла кольцо. «Дина!» все, Булат, на этом все. Открой машину и выпусти меня. Ты мне ничего не должен. Я тебя тоже». Он долго молчал. Наконец дверь разблокировалась, и я вышла на улицу. Губы жгло, цветы казались тяжелыми. Как дошла до квартиры, не знаю. В себя пришла только у подоконника с фиалками, когда зарывала кольцо Булата рядом со своим обручальным. Теперь точно все, А дальше? Дальше что-нибудь будет. Обязательно. Но уже без него.